«Что вы предлагаете?» — сухо спросил он своего собеседника. «Немедленно взять груз и задержать тех контрабандистов. Точные данные, где находится их склад, я могу вам продиктовать». Президент тяжело вздохнул. «Придется решать. С одной стороны, это будет грандиозный скандал, но с другой, кто-то обнаглел настолько, перевозить через республику наркотики на астрономическую сумму или помогает перевозить. Что, впрочем, одно и то же. Президент был смелым человеком. Во время страшных событий в Хергане он лично, верхом на коне, устремлялся в гущу погромщиков, останавливая их своим словом. Он был умным человеком, сумел выстоять в той невероятно сложной обстановке которая сложилась в республике сразу после развала Советского Союза. Президент до последнего дня сохранил верность обреченной империи, но когда она рухнула, стал одним из самых убежденных противников ее нового создания И теперь он обязан был принять решение. «Сейчас я прикажу переключить вас на министра внутренних дел», — сказал он. «Продиктуйте ему адрес». Мы примем все меры. Этим делом занимается даже Интерпол и Координационное бюро по странам СНГ, добавил вице-премьер. Только этого не хватало, подумал президент. Чтобы они еще вмешивались в наши внутренние дела. Мы примем все меры, жестко пообещал он. Можете не беспокоиться, груз мы отсюда не выпустим. Спасибо, поблагодарил его вице-премьер. Президент распорядился переключить своего собеседника на министра внутренних дел республики и приказал найти министра безопасности. Когда тот через минуту ему перезвонил, он громко и уже не сдерживаясь сказал «У нас в республике бардак, а ты узнаешь об этом последним. Сейчас мне звонил российский вице-премьер. В Бухару доставлена очень крупная партия наркотиков». Об этом знают все. Российская милиция, Интерпол, даже какое-то бюро координации, с которое мы, кажется, не вступали. Только ты ни о чем не знаешь. Вы ассоциативный член бюро, попытался оправдаться министр. При чем тут это, окончательно разозлился президент? Из нашей республики устроили склад наркотиков, а твои люди только взятки брать могут. «Быстро ко мне приезжай. Нужно подумать, что делать. Хочешь, чтобы над нами во всем мире смеялись?» Он бросил трубку. Теперь пути назад не было. Он обязан был разобраться, кто и почему посмел бросить такой вызов лично ему. И кто возомнил себя в республике настолько сильным, что посмел осуществлять неслыханно дерзкие операции по него под носом глава тридцать семь старик пурбанака не соврал. Касым действительно сидел у него в доме. С ним случилось то, что случается рано или поздно с любым наркоманом. каждая из привыканий к выпивке женщинам или азартным играм своего рода наркомания. Если это карты, то наркоман-картежник, если женщины-бабник, если выпивка-алкоголик, а если наркотики, наркоман в первом значении этого слова. На самом деле даже обжора своего рода наркоман, получающий удовольствие от чревоугодия и зачастую не умевший сдерживать свои желания, несмотря на то, что от этого зависит его собственное здоровье. Но несчастному Касыму было от этого не легче. Он несколько дней честно прятался, мучаясь от недостатка наркотиков, а затем приполз к одному из распространителей Курбанака. Именно от него старик и узнал про Касыма. За несчастным была послана машина, и уже через полчаса старик узнал страшную историю отрезанной головы которая произвела на всех такое неизгладимое впечатление. На самом деле гость никого не убивал. Косым просто привел своего родственника из морга, и они договорились выдать тело какого-то умершего бомжа за труб Косыма.